Эпилог Крылатый змей летел над морем. Тельма смотрела. Змей был прекрасен. И ветер с восторгом гладил перья на могучем теле его, перебирал струны прозрачных крыльев, сочиняя для моря очередную колыбельную. «Я буду ревновать!» Мейнфорд появился, как обычно, из ниоткуда и набросил на плечи плетеную шаль, невесомую, но теплую. «К Богу? Почему нет?» Он обнял, и на душе стало совсем спокойно. «Третий месяц, и море лечит. Море почти излечило, а, может быть, излечило совсем. Но Тельми не хочется проверять. Она не видит снов ни про подземелья, ни про мальчика с белыми волосами и ножом в руке». Она не слышит голосов в голове и не желает расставаться с жизнью. Она учится вязать и еще играет в древние шахматы, которым и прикасаться страшно. Она перебирает сокровища, а в местных подвалах таятся бесценные клады. Читает, отдыхает, любуется морем, и, кажется, она счастлива. «Я ведь лучше!» «Мейнфорд!» Это неотъемлемое условие счастья, без которого ни сундуки, ни море, ни змеи не имеют значения. Но разве можно просто взять и сказать? «У тебя перьев нет». «А если отрастим?» Они со зверем успели сродниться. И, наверное, так правильно. Хотя все равно их чаще двое, чем один. Но Тельма привыкла. Привыкнуть, как оказалось, можно ко многому. Но он ведь не просто так появился. Опять звонили. Странно это, знать о ком-то, если не все, то многое. Предугадывать, слышать даже то, что не сказано. Но Тельма привыкла, и он тоже. Дар это, проклятие, сложно понять, но есть так, как есть. И ей, пожалуй, нравится. М да. Хотят, чтобы вернулся? Мейнфорд потерся колючим подбородком о шею. Вот же, знает, что этот Тельму злит, и нарочно... Зверь вон мурлычет, ласки ему. Или над морем полетать, пока ветра спокойны. Пускай. Тельма притворится, что совсем не волнуется. Она и не волнуется. Крылья у зверя, конечно, не из радуги, но так даже лучше, надежней. Эти перепонки не каждый клинок возьмет. А радуга, она для богов. М да, предлагают должность начальника полиции, города. А ты? Он вздохнул. В замке ему было не то, чтобы тоскливо. Скорее уж оба понимали, не выйдет прятаться до конца жизни. А если так... — Давай попробуем. Тельма тихонько сжала руку. — Только я с тобой. — Нет. — Да. Она улыбнулась. — Забавно. И все еще непривычно, когда за тебя беспокоятся. — Согласна на должность личного помощника. Будешь присматривать, контролировать. А там, если все пойдет нормально... Если не вернутся сны и голоса, она и в полную силу поработает. «Я знаю, о чем ты думаешь. Все-таки и Мейнфорд слышал ее. И я не уверен». Этот разговор закончился так же, как и предыдущие. Но не он первый, не он последний. И когда-нибудь, через месяц, год или десять, что-то доизменится. А пока... Пока крылатый змей летал над морем. И оно спешило расстилать зеркала, поднимало со дна сокровища, манило, обещало, звало. Морю тоже хотелось продлить чудо. Конец произведения. Текст читала Мелисента.